Лёшке досталась гимнастёрка с отложным воротником, на которой ещё были видны отпечатки кубиков. Командирская попалась гимнастёрка, зашитая на животе. Не сразу узнал он, от чего гимнастёрки и нательные рубахи большинства солдат зашиты на животе. «Нелепость какая-то, озорство, тыловое хулиганство», — думал он. «Баня новая, из сырых, неокорённых брёвен».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 Военный чиновный люд, высыпавший из штаба полка на крылечко, который удивить вроде бы уж ничем было невозможно, все же удивился. Один штабист совсем разнервничался. Подозвал старшину. — Что за комедия? — Что за бардак? — А бардак и есть! — выдохнул старшина шпатор, указывая ботинками на бредущую из бани первую роту. — Оно вон утверждает, помашь, весь мир бардак, все люди бляди. И правильно, помашь, правильно! Вывод. Увидев, что штабис собрался читать ему мораль, вместо лекции две пары ботинок сорок седьмого размера мне найдите. Найдите себе ставьте либо полковнику Казатяну подарить на память. И поставив сморщенные ботинки накрашенное крылечко, дерзко удалился издали, крича что чтот первые роте какие-то команды подавая, в то же время горестный итог подводят знакомство со свежим составом роты.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 Ему перепадало за труды кое-что из приварка за счет больных и темных лиц, не являющихся ко двору, даже в дежурку за едой для них принесенный не спешащих. Да и Булдаков порой тоже исчезал куда-то, приносил с ясной в карманах и под полою, воровал, поди, Господь его прости. Но добычу делился. Добрый и отчаянный он человек. Дома в верхнем кужебаре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 Радуясь обновке, что дитя малое, Коля Рындин примерял ботинки, притоптывал, прохаживался гоголем перед товарищами. Булдакову легкие тут не наровили. Он ботинки с верхатуры нор зафетилел так, что они грохнулись о пол. Старшина шпатор грозил с упеть симулянта на губу, и когда служивый этот разгильдяй снова уклонился от занятия, явился в казарму капитан Мельников, дабы устранить недоделки здешних командиров в воспитании бойца.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 Булдаков тоже умолчал. А вот о том, что на реках Мане, Ангарей, Базаихе грудь и ноги застудил, повествовало жарко и складно. Да что ноги, в них дело зато познал спайку трудового народа, энтузиазм социалистического соревнования ощутил, силу рабочего класса воочию увидел, крепкую закалку прошел. Вот отчего, рассердившись на вещевой склад, по снегу босиком прошел и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 Капитан Мельников отшатнулся, лихорадочно прочищая мизинцем ухо. «Вы... вы что себе позволяете?» Булдаков вдруг увел глаза под лоб, зашевелил ушами, перекосоротился. «У барбороды не бывает!» — заорал припадочным срывистым голосом. «Я в дурдоме родился, в тюрьме крестился. Я за себя не отвечаю, меня в больницу надо психиатрическую!»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 «Может, его в Новосибирский госпиталь направить на обследование?» Отпив воды из кружки дежурных, выпросил нервным голосом Мельников. Старшина дождался, когда дежурные подадут капитану Шинели шапку, безнадежно махнул рукою. «Половину рот, товарищ капитан, придется направлять. Тут такие есть артисты». «Ладно уж, я сам их обследую, и рецепт пропишу, помашь каждому персонально». С тех пор, проводя в казарме политзанятия,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 Напоздал к началу доклада, с трудом отыскал свою роту, плюхнулся на пол, задышливо спросил. — Кто говорит-то? — Сталин. Сталин — Сталин? Коля Рындин вслушался, подумал и на всякий случай от себя лично ввернул. Он всегда правильно говорит. — Тих ты! Трудности удалось преодолеть. И теперь наши заводы, колхозы и совхозы.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 Едва нагретых дыханием многих людей, тепло многих тел, праздничное настроение роты прошло. Бодрость духа испарилась. Дневальные отогнали табуны оправляющихся глубь сосняков, где еще сохранился под деревьями белый снег, и командир роты приказал стянуть гимнастерки умываться до пояса снегом. За утренним туалетом бойцов наблюдал пшенный сам лично. Если какой умелец хитрил и не до конца стягивал гимнастерку, делал вид, что утирается снегом, он рывком сдирал с него лопотину. Уронив на наземь симулянта, зачерпывал ладонью снег и остервенел оттерым разъявленное страхом охваченное лицо, цедя сквозь зубы. «Пораспустились, прозвольничались! Я вам покажу, вы у меня узнаете дисциплину!»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 И когда пшенный, весь растрепанный, со съехавшей пряжкой ремня, свороченный назад звездой на шапке, начал отряхиваться от снега, подтягивать ремень, старшина кротко спросил, — вас семья-то была когда? — Шо? — Семья, дети, спрашиваю, вас были когда? — Твое-то какое дело! Уже потухнув взором, пробурчал командир роты. — Догоняй вон их, этих!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 Так, не согревшись, потопали на завтрак в новую столовую. Столовка возбужденно гудела. В широкие, низко прорубленные раздаточные окна валил пар. Поротно, взводно получали дежурные кашу, хлеб, сахар.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 Это кто такие, Лаваль да Ладье? Да мудаки такие же, как у нас про... Или прокрутили родину, теперь вот спасают. Стой! Вот, самое главное, наконец, написали. Из выступления Бенниша. Гитлеровская Германия непременно и скоро рухнет. Лёх! А кто это бениш то Да тоже мудак, ну уж чешский. Тоже родину продал, а теперь вот в борцы-патриоты подался. Лёх!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 В заводском районе Сталинграда наши войска вели огневой бой и разведку противника. Артиллеристы н части разбили три вражеских дзота, два блиндажа и подавили огонь трех батарей. Мы их, сволочей, крушим! Крушим, крушим. Заткнитесь, слушайте дальше. На южной окраине города отбиты атаки мелких групп пехоты и танков. Уничтожена дорота немецкой пехоты. Юго-западнее Сталинграда...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 Кончать трепаться! Информатор тоже нашелся! Придет время, все, что надо, скажут!» Вмешался в беседу Яшкин. «У тебя, Булдаков, язык как помилой, за это ты пойдешь дрова пилить!» «Есть дрова пилить?» «Конечно, лучше б чай пить, но раз Родина требует...» И Булдаков набирал команду на дрова. Заставляла ребят ширыкать серые сосны, и они добросовестно ширыкали, потому что промышлявший в это время Булдаков всем добытым поделился по-братски, честно. И вообще, он пилить не должен, он не какой-то там чернорабочий, он... Да лишь знает, какой он, чей он, но что друг и брат всех угнетенных людей, это уж точно. Стариков...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 Требовайте, обудку требовайте, лапоть постелю, шибче требовайте. союзом наступайте на их. Насчет строевой прочей подготовки хера имя. Сами пущай по морозу босиком маршируют. Сталин чё говорил? Подавал голос издалека Петька Мусиков, кадровый уже симулянт. Крепкий тыл. А тут чё? Коля Рындин робко, с уважением глядел на за товарищей. Не бояться.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 «И что, что у тебя ножище, будто у слона отросли?» «Блюди норму, держи ранжир!» Когда старшина Шпатер петухом налетел на Булдакова, на Колю Рындина, новопоселенец первой роты попцов, уже истаскавшийся по помойкам, оборвавшийся на дровах, смылившийся на мытье полов и выносе нечистот, перешел вдруг в наступление. «Босиком да нагишом никто, никака армия не имеет права на улицу!» «Это есть извод советского бойца!»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 Он в лепешку разобьется. До Новосибирска пешком дойдет. На свои гроши купит делягам обмундирование. Но уж тогда попомнят они его. Не забудут до самого окончания века своего. В прошлую империалистическую войну фельдфебель Шпатер легче управлялся с солдатней. Те в Бога веровали. Постарше были. Снабжали и одевали их как надо. А эти уж ни в Бога, ни в черта не веруют. Да угроз не шибко-то боятся. Живут.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 Помком взвода посылал его подальше, желал громко, чтобы он этот бормот вовсе сгинул, исчезнул. Рожа, на которой ни горох, бобы молотили, скалится, гогочет, ребятам подмигивает. И, глядишь, куль мерзлый брюк, высвекла или капусты волокет. Тут же сходу залаживает костер в сосняке, кличит к нему побратимов. «Кушать подано!» Младший лейтенант Щусь, как бывалый воин, чаще других командиров, выводивший взвод на занятия, скоро понял, что Булдакова ему не укоротить, и нашел способ избавить себя, старшину Шпатора, помком взвода и народа, типа разлагающего коллектив. Назначил в свою землянку дежурным. Булдаков на новом посту хорошо себя почувствовал. Перезнакомился с дневальными соседних землянок, на конюшню сходил, кого-то оболтал, обманул, чётно обещал или сбыл. К землянке привезли воз сухих дров. Днём Булдаков дрыхнул в землянке у взводного, явившись в казарму. На всю роту орал. «Возьмёт, вот и поддастся к миномётчикам. Там землянки суши, коллектив не столь доходный. Занятие артиллерии, техника!» Не то что здесь, во вшивой пехтуре, топой да топой помаш чучело соломы деревянным макетом кали. Да хоть к минометчикам, хоть к летчикам, хоть к бабам в прачную сгинь, только нечистая сила!» Подняв глаза к потолку, молитвенно сложив руки, взывал к небесам старшина Шпатор. Булдаков переводиться не торопился. Глянулась ошиваться на почетной, надобычливой должности дежурного в офицерской землянке.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 И когда пришла машина, доверху груженная тушками баранов, он еще активней взялся за дело. «Давай, давай, навалить, братва, аллюрам!» Натаревший на погрузке дров Марью Ульянову, когда матросом еще по Енисею ходил, он такой разворот делу дал, такой темп в разгрузке задал!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 Булдаков в офицерской столовке наворовал лаврового листа, перца, затушил барашка с картошкой. Получилось не хуже, чем у настоящих поваров, может, даже лучше. В офицерской столовой готовили вкуснее и культурнее, нежели в общей полковой. В офицерской были даже клеенки и салонки на столах. Подавались ложки, ну и раз даже вилки. Но продукция на столующегося отпускалась та же норма, что и в большой столовой.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 Но, видишь, сдюжил. Такой я человек. Ни об чем не беспокойсь, полководец. Ежели попутают, пусть шкуру сдерут, не выдам. Он разлил остатки водки по кружкам, придвинулся ближе к взводному, махнул рукой, чтоб тот сел. Ему ж еда ни к чему, он уж закусил. Да и стряпка, — говаривала мать, — живет тем, что нанюхается. Толковал, чтоб при отправке на фронт щусь не выписывал его из своего взвода. Тама.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 Мысль, вялая, ненаступательная, мелькнула и улетела. Но он уснул, не осуществив намерения, не утолив вожделенного позыва. Булдаков — союзный человек. Отправляясь на ночь в казарму, завернул в газетину два куска мяса. Один кусок занес Зеленцову, тот ему осыпал табаку, выпивки посулил. Другой кусок Булдаков сунул Колю Рындину за то, что тот занял для него место на верхнем ярусе Нар. Коля по собачьи рвал мясо зубами, чавкал. Сотоварищи, чуя пищу, начали пробуждаться, вздымать головы. Спор, управившись с бараниной, старообрядец нащупал в потемках ручищу такого находчивого товарища-добытчика, благодарно ее стиснул. Но Булдаков уже крепко спал. Время от времени, производя обстрел казармы, Что не давало заснуть старшине Шпатору. Он все слышал в коптерке, Бешено возился на топчине, зверел. Упер ведь, уперчет, нажрался, бормот, Попердывает на всю армию. Ох, ох, займусь я им, однако, вплотную займусь. А где через ряд, может, через два. Швыркая носом, плакал Вася Шевелев. С почтой пришло ему известие. Погиб на войне отец. Коли Рындину захотелось пожалеть Васе Шевелева, сказать ему какие-нибудь ласковые слова. Да чего ж скажешь-то? Как утешишь и утишишь горе, коли его так много кругом? Пусть главный утешитель этим займется. Он его попросит. Да воскреснет Бог,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 И успокоит горе русского человека вася шеввеллёва На тот все плакал и плакал один в тихомолку, никому не досаждая и не жалуясь.